Тогда, чувствуя, что спортивный костюм промок от пота и противно прилегает к спине, Елена подъезжает к бортику. Остановившись, она оглядывается на тренера, но та не смотрит на нее, озабоченная совсем другим зрелищем. Алекс только что попыталась сделать двойной луц уже второй или третий раз подряд. И вновь неудачно. Она падает, кувыркается и соскакивает, привычно изображая улыбку. Хотя зрителей немного, и это все свои, тренеры, фигуристы и сочувствующие в виде родителей и друзей. Елена видит, что Алекс, разогнавшись на круге, всерьез задумывается пойти на очередную попытку, но в последний момент дрейфит. Тренер Великая и заслуженная Софико Тарадзе чуть заметно качает головой и отворачивается. На льду есть и другие ученицы, молодые и перспективные, не то что этот утиль, негодный даже на то, чтобы сделать двойной луц. В новый дворец спорта они переехали всей командой всего месяц назад. Торжественное открытие состоялось чуть ранее, Ожидалось даже, что прибудет сам президент. Подобные объекты возводились не так часто. Строительство откладывалось и грозило сорваться, уступив куда более перспективному в денежном отношении жилому комплексу. Однако стройку отстояли, и теперь здесь располагалась ледовая арена, где попеременно тренировались фигуристы и хоккеисты. Рядом стояло здание бассейна, где проходили тренировки пловцов и прыгунов в воду. По идее архитекторов и на части ледовой арены, и в бассейне было сделано витражное остекление, позволяющее тренерам наблюдать за своими подопечными, которые занимались на тренажерах и беговых дорожках. Елене новая ледовая арена нравилась больше прежней, хотя привыкнуть к ней из-за масштабов. Было сложновато. Лед превосходный, свет тоже, но иногда ей было неуютно, как будто она находилась тут по ошибке и в любой момент ее могли выгнать вон, как самозванку. Подруги, кажется, ничего подобного не ощущали. Завершив тренировку, Елена привычно прислушалась к себе, все ли она сделала на сегодня и осталась недовольна. Сделала все, но не на пятерочку. Ну и ладно, хоть не упала, как Алекс, что катилась к ней, улыбаясь во весь рот. «Я разбила себе все, что смогла!» Почти радостно, говорит та, но в ее голосе Елена слышит горькую злость. С колена Алекс сквозь ткань тонкого спортивного костюма сочится кровь. Она пытается опереться на пострадавшую ногу и морщится. «Зачем ты прыгала, Луц?» удивляется Таня. Она давно закончила тренировку и осталась посмотреть на подруг. Алекс скалится. Время удивлять. Я уже давно ничем не могу удивить Софико. И, кажется, она опустила руки. На тренировках мне почти не достается ее внимания. В прошлый раз я просто мотылялась туда-сюда и ни разу не прыгнула, даже вшивый одинарный Сальхов, а она мне ничего не сказала. По-моему, ей наплевать на мои результаты. Кроме своей распрекрасной Серебряковой никого не видит. «Ты ничем не хуже Серебряковой!» не слишком убедительно, говорит Таня, и краснеет. Алекс беспомощно улыбается и оборачивается, глядя, как на льду появляется затянутая в красное фигурка девушки. Новая фигуристка уверенно разгоняется и проносится мимо с пушечной скоростью, словно не замечая завистливых взглядов. Основательно разогревшись, фигуристка слегка наклоняется, а затем без видимых усилий делает двойной ридбергер, аккуратно приземлившись и не потеряв скорости. Черт возьми! одобрительно говорит Алекс, и в ее голосе одновременно слышны и восторг и зависть. «Я надеюсь, она хотя бы на тремите и ее вытолкает из чемпионата поганой метлой? Невозможно так прыгать, если ты не под чем-то». «Это допинг?» округляет глаза Таня. «Софико не позволит ей употреблять запрещенку. Лучше загоняет до смерти. Серебрякова и без того По-моему, у нее больше всех шансов попасть в сборную». Зачем ей так подставляться? Твоя наивность иногда меня поражает. Морщится Алекс, открывает дверь и, надев на лезвие коньков чехлы, садится рядом с Еленой. На коленке бурое пятно крови и, кажется, ее это тревожит. Софико, конечно, и воробья в поле загоняет, но триметазидин пока еще не считается запрещенным, а подхлестывает не хуже экстази. Они говорят излишне громко и осознают это только когда позади кто-то чуть слышно ахает. Обернувшись, Таня замечает на задних сиденьях группку девчонок, слишком молоденьких, чтобы знать их лично, но вполне созревших для того, чтобы Алиса стала их кумиром. Они на мгновение замолкают, замечая, что их тренер Софико Тарадзе оторвалась от наблюдения за своей лучшей фигуристкой. Алисой Серебряковой поднесла к уху телефон и внимательно глядит в их сторону. Серебрякова, проносясь мимо, на мгновение отвлекается от выполнения элементов и смотрит на девушек с легким раздражением. Те старательно делают вид, что не заметили ее перекошенного лица. Впрочем, на такой скорости разглядеть его и правда нелегко. Алекс осторожно кончиком пальца трогает разбитое колено, и шипит, как кошка. «Сходи к врачу. Вдруг это серьезно?» говорит Елена. Алекс осторожно сгибает и разгибает ногу, после чего беспечно отмахивается. «Схожу. Или не схожу. Там видно будет. Если все в порядке, попробую отработать этот чертов луц. Иначе мне надеяться не на что. Софико и так смотрит, как на врага народа. Сборная мне точно не светит». В раздевалке Алекс внимательно осматривает разбитое колено и решает, что ссадина несерьезная и не заслуживает визита к врачу. Никому не хочется ехать домой, поэтому в сауне они сидят излишне долго, а затем неохотно покинув ее и помывшись, долго сушат волосы. Когда они уже готовы покинуть раздевалку, туда входит Алиса и привалившись спиной к двери всем видом показывает, что они уйдут только через ее труп. За дверьми кто-то хихикает и шушукается. «Какие-то проблемы?» невинно интересуется Алекс. «У меня? Никаких. А вот у вас, похоже, есть?» с вызовом говорит Алиса. «Я была бы очень признательна, если бы вы засунули свои языки в ваши прекрасные задницы и завидовали молча, а не распускали обо мне грязные сплетни». В зависти молча «Нет никакого смысла», — глубокомысленно изрекает Алекс. «Если завидовать, то громко, с хлипами и стонами. Но это не про нас. Может, подвинешься, а то я и подвинуть могу». «Нисколько не сомневаюсь», — парирует Алиса. «Такой тумбе, как ты, это вообще ничего не стоит. Мне кажется, ты зарываешь свой талант. Вполне могла бы состояться, как бетономешалка». «Да?» «Я многогранна, как бриллиант», — отбивает атаку Алекс. Ее выражение лица транслирует отчетливое «не суйся». И, кажется, надвигающаяся гроза заставляет Алису отказаться от открытой конфронтации. Алекс переступает с ноги на ногу и решительно выдвигает подбородок. Зная ее характер, многие в этот момент предпочитают бежать подальше. Алиса испепеляет ее взглядом, но затем, хмыкнув, отодвигается в сторону. «Учтите, я вас запомнила», грозит она. Алекс фыркает. флешку не перегрузи, удаляй лишнее!» В коридоре обнаруживается группка совсем юных фигуристок, тех самых, что сидели за их спинами на катке и, несомненно, передали подслушанное своему кумиру. Алекс грозно сдвигает брови, и те, как испуганные воробьи, растекаются в стороны. «Напрасно ты ее задираешь», — говорит Елена. «Ой, кто ее задирает? Кому оно надо?» — презрительно фыркает Алекс, но сама знает, что это неправда. «Что она может сделать, кроме как наябедничать Софико? Нет смысла поддерживать с ней хорошие отношения». «Но раньше-то мы не враждовали», — замечает Елена. До отбора в сборную еще три месяца. Даже если у нас немного шансов оказаться в ней, какой смысл собачиться с Алисой и портить себе кровь? «Да просто надоело соседствовать с этой леди совершенства», вздыхает Алекс. «Похоже, меня ждет веселенькое лето». В душевой Антон Романов бросил на скамейку форму, стянул майку и трусы и, вытащив из сумки флакон с шампунем, пошлепал босыми ногами к небольшой сауне, обматывая бедра полотенцем и напевая под нос неприличную песенку популярного исполнителя низким хриплым голосом. Часть скамеек уже были заняты. Антон растолкал товарищей и уселся между ними, с наслаждением, откинувшись на горячие рейки. Просидев так четверть часа, он мужественно вынес новую порцию пара, когда кто-то плеснул водой на горячие камни, а потом потный и красный выскочил наружу и встал под душ, сбивая горячей водой пот и усталость. Одевшись, он оценил, как выглядит в зеркале и улыбнулся во весь рот, радуясь, что пока еще все зубы на месте. Антон выходит из спортивного комплекса. В припаркованном автомобиле его ждет Дмитрий Сомов. Антон кидает сумку с формой в багажник и садится рядом. Видавшая виды Ауди ТТ прыгает с места, как норовистый конь. Антон думает о грядущем сезоне игр, к которому полностью готов, и не может дождаться осени. Он строит десятки планов, не подозревая, что ни один из них не сбудется.